Но как прежде эти занятия и мысли показались ему малы и ничтожны в сравнении с мраком, покрывшим всю жизнь. Так точно неважны и малы они казались теперь в сравнении с тою облитую ярким светом счастье предстоящую жизни. Он продолжал свои занятия, но чувствовал теперь, что центр тяжести его внимания перешёл на другое.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 Мне, то есть, сказал он, подходя к ней и сияя улыбкой счастья. Мне так хорошо, никуда не поеду, особенно в Москву. А о чём ты думала? Я? Я думала: "Нет, нет, иди, пеши, не развлекайся", сказала она оморщи губы. "И мне надо теперь вырезать вот эти дырочки, видишь?" Она взяла ножницы и стала прорезавать.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 А я никогда так праздно и бесполезно не проводил время. Нет, это нельзя. Надо начать. Разумеется, она не виновата. Её не в чём было упрекнуть. Я сам должен быть твёрже. Выгородить свою мужскую независимость. А то к можно самому привыкнуть и её приучить. Разумеется, она не виновата, говорил он себе.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 что она чутьём знала это и готовясь к этому страшному труду не упрекала себя в минутах беззаботности и счастья и любви, которыми она пользовалась теперь весело свивая своё будущее гнездо.